Алина Рей, «Шефы тоже плачут». Литрес, сам издат, 2018 год. Пухляш, не спи на работе, стейк сам себе не приготовит. Улыбка двухметрового гада-шефа, склонившегося надо мной и почти ласково треплющего меня за щеку, любому другому могла бы показаться обаятельной. Я же знала, с таким оскалом он сожрет кого хочешь и даже не подавится, особенно меня. Отстань. Я не сплю. Я ворола. Едва притулилась около стола, как склонила голову и засопела. Кажется, даже успела мне что-то присниться приятное. Я вижу. Приготовь заказ, пока клиент не ушел. Не даст чаевых официанту. Работаешь в этом месяце без премии. Едва он отвернулся, так и не дождавшись моего да, шеф показала язык и достала из холодильника мясо. Что ж, Если представить на месте куска говядины Орловского, может, будет не так обидно получить выговор на ровном месте. Орловский – это мой босс. Точнее, шеф-повар ресторанчика стяг. А если совсем точнее, Орловский Андрей Николаевич – шеф-повар, босс и самая большая задница на свете. Сколько себя помню, он всегда выводил меня из себя. Даже когда мы жили в разных городах, умудрялся напоминать о себе время от времени. То шуткой, вскользь сказанной во время того, как поздравлял меня по телефону с днём рождения, а то и вовсе букетом из контрацептивов, присланных с курьером. Не было ни дня, когда я бы не вспоминала о том, что Орловский существует на белом свете. Он просто не давал мне возможности это забыть. И вот теперь, когда его мать по совместительству владелица небольшого ресторана на окраине Санкт-Петербурга, пригласила меня работать у нее, наличие Андрея стало совсем уж каждодневным, и он пользовался этим с лихвой. Но в целом же я была очень благодарна за то, что работаю в стяге. Кулинария была моей страстью всегда. Наверное, с тех самых пор, когда мне было три года, И я лепила куличики в песочнице, рассаживала в круг кукол и кормила их ими, делая вид, что это торты. Потом я стала читать мамины поваренные книги вместо того, что задавали мне в школе, и не успокоилась, пока не выучила все рецепты наизусть. Следующим этапом стала выдумка новых кулинарных шедевров или адаптация продуктов из списка к реалиям российской жизни. И каково же было мое удивление, когда я поступила в кулинарный техникум и узнала, что Орловского снаряжают учиться не куда-нибудь, а во Францию. И по удивительному совпадению именно кулинарному искусству. Пухляш, ну, стейк готов. Для медиум-вэлла well прошло слишком мало времени. Медиум-вэлл well почти полностью прожаренный стейк, но в самом центре куска остается немного розового мяса. «И меня зовут Рита», — огрызаюсь я, когда Андрей материализуется за моим плечом и, заглянув через него, возревается на кусок мяса, который я переворачиваю, чтобы он не подгорел. Он дойдет на тарелке, когда дашь ему отдохнуть перед подачей. В голосе шефа слышатся какие-то противные нотки, хотя, возможно, мне это только кажется. Его близость нервирует. Не зря наше знакомство два десятка лет назад началось с ударом по гремушкой, точно в лоб Орловского. Сейчас мне тоже хочется чем-нибудь в него запустить. «Я повар! Я знаю, что я делаю!» Схватив сковородку за ручку, охаю, когда поверх моих пальцев смыкается ладонь Андрея. Он настойчиво пытается снять стейк с огня. Я точно так же настойчиво пытаюсь ему помешать. «Отпусти!» – шепчет он предупредительно мне на ухо. «И не подумаю!» «Я шеф, и я знаю, что делаю», — передразнивает он меня. «Я делаю какое-то неуловимое даже для себя самой движение, ударяясь затылком о грудную клетку Орловского». Он сдавленно Ох, и отпускает ручку. Кусок мяса, заметнувшись в воздух, пролетает пару метров, чудом никого не зацепив по дороге, и плюхается на пол. «Черт, теперь все переделывать!» «И не только переделывать!» «Штраф в размере стоимости трёх стейков!» Тихо говорит Орловский, прежде чем отправляется готовить несуаз. «И только попробуй передержать следующий». «Не передержу». «Отработать в минус этот день и задолжать шефу – слишком непозволительная роскошь даже для меня». Я вздыхаю, заново ставя сковородку на огонь. «Совсем скоро домой, а завтра – выходной». И только благодаря этим мыслям я чувствую себя более-менее успокоившейся.